Наместник гениалиссимуса Мы опять шли по каким-то залам и переходам. Автоматчики вытягивались в струнку, щелкали каблуками и брали на караул. Секретарем у председателя редакционной комиссии был пожилой генерал-полковник. Но суетился он как сержант. — Ага, это вы? — сказал он, нервно суя мне руку. — Горизонт Тимофеевич как раз после процедуры, так что он может с вами поговорить. Прошу вас.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 Голова на бок, язык вывалился, руки висели как плети. Из левого уха у него торчал толстый провод с микрофоном в виде рожка. Старик, кажется, спал. Но как только мы вошли, стоящая рядом с ним медицинская сестра воткнула ему прямо сквозь брюки шприц. Он дернулся, проснулся, хотел выпрямить голову, но она упала на другую сторону. Глаза, однако, остались почти открытыми. Кто — спросил он, разглядывая нас всех недовольно. Маршал живо подкатился к нему, схватил рожок и, приложив его к губам, почтительно сообщил. — По вашему приказанию, классика к вам привел. — Ага, — сказал горизонт, еле ворочая языком. — Классика. Ну, подойди, классик, подойди-ка сюда. Я приблизился и взял из рук маршала рожок. «Здравствуйте!» — прокричал я вражок. «А ничего?» — прошамкал председатель. «Ничего себя чувствую. Видишь, у меня тут два фланга. По золотому первичный продукт подается, а по красному вторичный отвафливается, так что организм действует». Он хотел опять поднять голову и даже достиг в этом некоторого успеха, но не успел удержать ее, и она упала на грудь. Впрочем, сестра приблизилась к нему сзади, поставила голову вертикально и осталась ее придерживать. Кажется, старик оживал все больше. В глазах его даже появилось что-то вроде любопытства ко мне. — Так вот ты какой! — сказал он с видимым одобрением. — Хорош! Хорош. И сколько тебе годов-то? Скоро сто будет, ваше высокопревосходительство! Прокричал я вражок. Молодой все, заметил председатель. А мне вот уже сто четыре, а то же еще ничего. А что это ты в таком тени ходишь? Я смотрел быстро свою одежду. Если вы фином называете мои штаны, ваше высокопревосходительство, то я тут совсем ни при чем. Такие выдали. А я-то приехал в хороших штанах, в нормальных. — Да что вы такое говорите? — сердито зашептал генерал-полковник. — Горизонт Тимофеевич говорит не в финне, а в чине. — Да, — сказал Горизонт Тимофеевич Берию Ильичу. — Надо его повысить. Он все-таки нас классик. «Будет исполнено!» — прокричал взрослый вражок. «Майора ему дадим! Или даже полковника!» «Васем полковника?» — сказал Горизонт. «Генерала!» «Ты красавица!» — попытался он поднять глаза к сестре. «Головку-то мою так не держи! Когда я киваю, ее немножко так отпускай!» но сестра на него не понадеялась и сама покачала его головой. — Хорошо, — одобрил ее действие председатель. — Хватит. — Значит, ты согласен убрать там всяких фимов и таких вот профих? Не зная, о чем он говорит, я оглянулся на взрослого и увидел, что тот мне оживленно подмегивает. Я опять ничего не понял и кивнул головой. — Ну и правильно. — сказал председатель, и сестра покивала его головой. — И хорошо. Все лишнее надо всегда убирать. — А не лишнее. Не договорив фразы, он заснул, вывалил снова язык, и сестра положила его голову на бок. Я посмотрел на маршала, тот на генерал-полковника, генерал развел руками и сказал. — Это все. Горизонт Тимофеевич дал указания и теперь отдыхает.